Матвей водил неизвестного за собой почти полдня. Ему уже и самому стало интересно. Это просто слежка перед решающим ударом или попытка выяснить, насколько клиент платежеспособен, чтобы решить, стоит ли с ним вообще связываться и рисковать головами при ограблении. Сытно пообедав в ближайшей едальне, парень вернулся к прилавку и, отпустив обедать отца, занялся торговлей. Заодно прибрал в телегу все свои покупки. Выезжая из дома, он не поленился прихватить с собой и свое изобретение. Пистолет, хоть и не самый маленький, и совсем не легкий, тем не менее оказался надежным, как кувалда. А заводские патроны обеспечивали парню уверенность в его работе. Но оружие это Матвей держал в своем транспорте, разгуливая по ярмарке с револьвером в кобуре. Пистолет он решил сделать оружием последнего шанса в случае нападения в степи. Как ни крути, а прицельная дальность выстрела и мощность у этого ствола были выше револьверного. Так что любой нападающий окажется крепко удивленным. Убедившись, что может дотянуться до пистолета, просто сделав два шага назад, Матвей поправил кобуру с револьвером и сосредоточился на деле. Деньги семье были нужны, так что все привезенное нужно было обязательно продать. Саглядатый продолжал крутиться вокруг, то и дело мелькая у прилавков. Его уже даже соседи приметили, удивленно кивая на неизвестного друг другу. Чтобы успокоить их, парень вынужден был тихо сообщить, что это, возможно, попытка их ограбить, и за мужиком требуется пока просто приглядывать. Вот тут казаки крепко удивились. Рисковать и пытаться грабить людей, имеющих дело с оружием, едва научившись ходить, это не просто глупость, это уже что-то из области психиатрии. Понятно, что казаки подобными терминами не оперировали, но про дом презрения для душевнобольных вспоминали не раз. Вернувшийся Григорий, отметив краем глаза, что мужик никуда не делся, не спеша раскурил свою неизменную трубочку, и, повернувшись к сыну, вопросительно выгнул бровь. «Пойду я, батя, еще погуляю, заодно гостинцы матери посмотрю». Едва заметно усмехнувшись, протянул Матвей, быстро глянув на высоко стоящее солнце. «Ну, погуляй», — чуть подумав, кивнул кузнец и, прикрыв губы ладонью с трубкой, тихо добавил. «Ты там осторожнее, не ровен час нарвешься». Главное, чтобы жандармы не привязались. Так же тихо отозвался Матвей, выходя из-за прилавка. — Ежели привяжутся сюда, беги. — Тут уж управимся. Хищно усмехнулся Григорий. — Угу. Задумчиво кивнул Матвей, про себя проигрывая варианты возможного развития событий в случае столкновения с представителями власти. Но сообразив, что о подобных взаимоотношениях между казачьим воинством и властью толком понятия не имеет, плюнул на это дело. Не спеша гуляя по рядам, парень свернул к торговым лабазам и на очередном повороте, убедившись, что мужик идет следом, чуть прибавил шагу. Неизвестный не заставил себя ждать. Явно опасаясь потерять объект, он почти бегом выскочил из-за угла и сходу нарвался на жилистый кулак Матвея. За лабазы парень шел не просто так. Эта бесконечная слежка ему начала надоедать, и Матвей решил немного ускорить события. Лабазы были установлены на самом краю торгового поля. За ними тянулся небольшой распадок, густо заросший лопухами и кустами бузины. Вырубив шпиона ударом в челюсть, парень закинул его на плечи и бегом унес подальше от длинных сараев, где хранился самый разный товар. Уложив тело в кустах, Парень быстро обыскал его и, достав из кармана ремешок, крепко связал. Оторванный от рубашки кусок ткани был применен как кляп. Лишний шум парню был не нужен. К огромному удивлению Матвея шпион оказался весьма состоятельным и вооруженным. На поясе мужика обнаружился револьвер, в сапоге неплохой нож, а за спиной, ближе к левому боку, небольшой браунинг с перламутровыми щёчками на рукояти. Оружие дамское, но от этого не менее смертоносное. На коротком расстоянии из такого ствола запросто можно было шестерых положить. Главное — уметь им пользоваться. Задумчиво покрутив пистолет в руках, Матвей удивлённо хмыкнул и, сунув его в карман, склонился над мужиком. От лабазов они ушли метров на семьдесят. Так что увидеть их со стороны можно было только случайно, подойдя вплотную. Пусты бузины укрыли их надежно. Не вынимая кляпа, парень сжал пальцами точки под ушами неизвестного, и тот, глухо замычав, задергался. Дав ему отдышаться и прийти в себя, Матвей присел на корточки и, вертя в пальцах трофейный нож, иронично поинтересовался. Сам говорить станешь или ремней из спины нарезать? И не рассказывай мне, что ты, злоба, случайно зашел. Я тебя еще вчера приметил, а сегодня весь день за собой таскал, чтобы уверенным быть, что ты за мной ходишь. Так что? Или правду скажешь, или подыхать будешь долго и плохо. Что скажешь? Ты кивни, ежели говорить согласен, а нет, так я тебя мытарить начну. Слушая его, мужик все больше мрачнел. Потом, видимо, сообразив, что влип качественно, угрюмо кивнул. «Учти, вздумаешь орать, все равно прирезать успею», — предупредил Матвей и, прижав клинок к горлу мужика, выдернул кляп. «Рассказывай, болезный, рассказывай, чьих будешь, кто приказал за мной следить, зачем и где этого умника искать?» «А искать-то зачем?» — растерялся мужик, явно не ожидавший такого вопроса. — А это уж моя забота. Ты говори, пока я не осерчал. — Так вольные мы. Сами по себе живем. — Понятно. Каторжные, значит. — зло усмехнулся парень. — Дальше, — поторопил он. — Кто следить приказал? — Так Иваны? — В прошлом годе вы людей наших побили. — Их после в степи нашли, вернее сказать, то, что от них после шакалов осталось. Вот и ванны и порешили на сходке, что такое просто так спускать нельзя. Выше даже не похоронили по-людски, зверю на поживу бросили. Я тебя тогда видел и запомнил. Вот и велели следом ходить, чтоб, значит, как уезжать станете, знак подал. Что, на торгу напасть кишка тонка? — презрительно фыркнул Матвей. — Так шуму много будет, — мрачно пожал мужик плечами. — А так расторгуетесь, мы еще и с прибытком будем. — Где малину вашу искать? — помолчав, прямо спросил Матвей. — Зачем тебе? — насторожился мужик. — Не твоего ума дело, рассказывай. — А нет? Так я дружков твоих найду. Тех, с которыми ты у лавки оружейной гуторил. «От ведь черт!» И тут углядел. Растерянно проворчал неизвестный и, вздохнув, принялся объяснять, где именно надо искать нужный дом и как он выглядит. Задав пару уточняющих вопросов, Матвей убедился, что понял все правильно. И найти нужный дом труда не составит, после чего, не произнеся ни слова, всадил нож мужику в грудь. Вздрогнув, тот захрипел и дернулся. По руке через рукоять проскочило что-то вроде электрического разряда. Так всегда бывало, если ему приходилось уничтожать врага холодным оружием. «Тебе, батюшка!» Мысленно произнес парень, поворачивая в ране нож, чтобы еще сильнее разрезать сердце. Оставив клинок в ране, Матвей еще раз обыскал тело и, убедившись, что забрал все, хозяйственно распустил узлы, на кожаном ремешке, которым мужик был связан. Отойдя метров на десять в сторону, он отмыл руки в крошечном родничке и проверил одежду, чтобы убедиться, что на рукав не попало крови. Сидя на корточках над прозрачной водой, Матвей прикидывал, идти в город сейчас или дождаться темноты, когда на краю распадка послышался тихий треск веток и приглушенные голоса. плавно, Шаг за шагом Матвей подобрался к телу и, присев за кустом, всмотрелся в просвет между листьями. Замеченные им мужики крались по краю распадка, вытягивая шеи и пытаясь насмотреть на его дне хоть что-то. Похоже, эта парочка должна была страховать следатая на случай непредвиденных случайностей. Один из бандитов, приметив тело, толкнул приятеля в бок, и, цепляясь за кусты, принялся спускаться, то и дело оскальзываясь на довольно крутом склоне. Второй бандит, чуть поколебавшись, последовал за ним. Глядя на их неловкие движения, Матвей хищно усмехнулся и плавно потянул из ножен кинжал. Спустившись в распадок, мужики обошли очередной куст и, увидев тело, дружно склонились над ним, словно пытаясь вызвать его дух. Иного объяснения их действиям у парня не было. Нож в груди вполне достаточное объяснение тому, почему их подельник не двигается. Бесшумно выпрямившись, Матвей метнул свои клинки один за другим. Хрипя и суча ногами, оба бандита повалились в траву. На расстоянии в 10 шагов он давно уже не промахивался. Дождавшись конца агонии, парень подошел к телам, и без тени брезгливости принялся их обыскивать. Ножи и кистени его не интересовали. Свинчатка и латунный кастет привлекли внимание только материалом, из которого были изготовлены. А вот еще один револьвер и три десятка патронов к нему порадовали. «А богатый нынче бандит пошел!» — проворчал парень, быстро пересчитывая купюры, взятые из бандитов. В общей сложности... Получилось 42 рубля ассигнациями. В потайном кармане на поясе одного из пары нашелся золотой пятирублевик, а в сапоге второго — три золотых червонца. Похоже, это был бандитский НЗ на случай непредвиденных обстоятельств. Огорчало только то, что к Браунингу не было запасного магазина. И патронов тоже не было. Задумчиво повертев в пальцах трофейного малыша, Матвей хмыкнул и, чуть пожав плечами, направился к дальнему концу распадка. На турк он прошел через другой вход, сделав крюк в пару километров. Не останавливаясь, он добрался до оружейной лавки и приобрел к дамскому пистолету пару запасных магазинов с запасом патронов. Благо и того, и другого было тут с избытком. Хозяина снова не оказалось на месте. Но парень по этому поводу не особо расстроился. У самого настроения не было разговора разговаривать. Вежливо поблагодарив продавца, Матвей снова вышел на улицу и широким шагом направился к своему прилавку. Нужно было поставить отца в известность, что на них снова открыли охоту и предупредить соседей о возможном нападении. Народу в мор и так умерло много. Так что рисковать жизнями станичников Матвей был не готов. Пока он ходил, торг потихоньку начал сворачиваться. Так что явился он как раз к моменту, когда пора было начинать готовить ужин. Помешивая ложкой кулеш, Матвей коротко рассказал отцу обо всем, что узнал, и поведал о своих планах на ночь. «Опасно это одному-то», — угрюмо проворчал Григорий, — окутываясь клубами табачного дыма. «Вместе пойдем». «Не суетись, бать. Сам управлюсь». «Каторжные — это даже не степняки», — отмахнулся Матвей. «Смелый», — фыркнул кузнец. «Да ты хоть знаешь, какие среди них ловкачи встречаются?» «Слыхал?» — спокойно кивнул парень. «Да только меня тоже не базарные учили. Справлюсь». К тому у меня с собой, кроме ножей, еще и пара револьверов будет. Шуму с них много. А я шуметь и не собираюсь. Это так. На самый крайний случай. Покоен будь, батя. Тихо управлюсь. Давай я хоть до дому с тобой схожу. Присмотрю, чтобы лишний кто вдруг случаем не появился. Не удержавшись, предложил кузнец. Не надо. Ты, батя, мастер. Влави место. А тут пластун нужен. Уж прости, но тебя там приметят сразу. Не умеешь ты скрытно к врагу подбираться. — А ты, значит, умеешь? — возмутился кузнец. — Умею. Все так же спокойно кивнул Матвей. — Меня такому особо учили. — Когда пойдешь? — помолчав, глухо спросил Григорий. — А вот смеркаться начнет и двину, чтобы через заставу с народом пройти. В толпе и не приметят особо. «Не делаю так!» — снова заворчал кузнец. «Не зная броду, в воду лезешь!» «Пуймись, бать!» — примирительно улыбнулся Матвей. «Знаю, чего бурчишь, потому и прошу, покоен будь. Все как надобно сделаю. Не просто ж так я тому каторжному вопросу задавал. Знаю, что там к чему и где их главные сидят». «Я уж жалею, что тебя пластунам в ученье отдал!» Тяжело вздохнув, вдруг признался Григорий. «Где ж это видано, чтобы мальчишка один против дюжины бандитов ходил?» «Бать, ты решил мне сегодня мамку заменить?» Не удержавшись, поддел его Матвей. «Ты еще причитать возьмись. Лучше присматривай тут, чтобы никто сторонний рядом не терся». «Нам лишние видаки ни к чему». «Присмотрю», — усмехнувшись, махнул мастер рукой. «О, времена, он нравы!» — ворчал про себя Матвей бесшумной тенью, скользя вдоль старого дощатого забора, за которым и находилась бандитская малина. «Посадили на крыльце двух варнаков и думают, что они кого-то напугать могут». «Хотя для местных они, конечно, жуть кошмарные. А вот для такого зверька, как я, скорее вывеска на дверях. Бандиты тут живут. Заходите разбираться». Подшучивая над самим собой таким образом, парень добрался до угла и, оглядевшись, зло усмехнулся: «Блин, это уже даже не смешно. Двор лопухами зарос. Сквозь забор на джипе проехать можно. Одни щели». Во дворе даже завалящей шавки нет. И на что они надеются? На свои понятия? Тоже мне. Бандюки. Круче вороньих яиц. Тихо фыркнув, Матвей подобрался к старому, высоченному тополю. И, поплевав на руки, принялся взбираться по стволу. Толстая кора была покрыта трещинами, что создавало своего рода опоры для конечностей. Уже через три минуты он осторожно выглянул из-за ствола, стараясь держаться так, чтобы за спиной обязательно была крона соседнего карагача. Повязка из мешковины полностью скрывала лицо. Только глаза азартно блестели, высматривая происходящее во дворе. Между тем, пара звероватого вида мужиков не спеша прошлись вдоль фасада широкого, одноэтажного дома с высокой трубой, выкрашенной почему-то синей краской и усевшись у крыльца на лавочку, дружно закурили. Во двор то и дело без всякого стука входили разные мутные личности, и, кивнув мужикам, проходили в дом. Пару раз Матвей отмечал, что входящие приходили со свертками и корзинами, а уходили с пустыми руками. Отметив этот момент, Парень несколько озадачился, что бы это значило. Ему, как человеку, случайно имевшему дело с криминальными структурами, только своего времени. Это показалось странным. Основная масса знаний и выражений были им почерпнуты из исторических книг. Но после долгих раздумий Матвей пришел к неожиданному для себя выводу. «Да ладно!» Еле слышно охнул парень едва не сверзившись с дерева от пришедшей вдруг мысли. «Вот так запросто! Что спёрли, то и принесли! Хотя времена теперь патриархальные, так что всё возможно. Блин, надо будет проверить. Если так, то схрон на будущее нам очень даже будет не лишним». Время перевалило за полночь, и Матвей, дождавшись, когда охранники зайдут в дом, подобрался вслушиваясь в каждый звук, раздававшийся со двора. Короткий ляск заставил его удивлённо хмыкнуть и покрутить головой. Судя по звуку, дверь заперли на обычную щеколду. Не сводя взгляда с окон дома, он сунул руку в небольшой кожаный подсумок, нащупывая небольшой моток сталистой проволоки. Убедившись, что полезная вещь на месте, Матвей соскользнул с дерева И, просочившись к калитке, осторожно взялся за широкое стальное кольцо, служившее ручкой. Чуть приподняв калитку, чтобы не скрипнула он огляделся и, убедившись, что на улице никого нет, все так же бесшумно пробрался во двор. Прикрыв за собой скособоченную калитку, парень подобрался к крыльцу и на четвереньках, приблизившись к двери, приложил к створке ухо. Несмотря на уже погашенный свет, в доме еще не спали. Слышались шаги, негромкий бубнеж и чей-то надсадный кашель. Похоже, у кого-то из жильцов дома туберкулез. Вечный спутник многих обитателей тюрем и каторжных пересылок. Задумчиво взъерошив себе чуб, парень перебрался под одно из темнеющих окон и, приподнявшись на цыпочки, снова принялся прислушиваться. К его удивлению в доме еще и не думали ложиться. Разговоры и ходьба не стихали, а где-то в глубине дома слышался босовитый смех. Задумчиво ковырнув пальцем стекло, Матвей вдруг понял, что это не стекло, а кусок слюды. Кусочек камня отслоился, еле слышно хрустнув. Удивившись еще сильнее, парень достал один из метательных ножей и попытался аккуратно подцепить гвоздик, которым слюда крепилась к раме. Тихо скрипнув, гвоздик изогнулся и вырвался из дерева. — Твою мать! Они что, издеваются? — возмутился Матвей, не спеша вынимая все гвозди из окошка. — Тут даже штапика нет. Вынув кусок слюды из рамы, он сунул руку в образовавшееся отверстие И только теперь понял, почему на улицу не пробивается ни один лучик света. Окно было завешено чем-то вроде пледа. Плотная ворсистая ткань не пропускала наружу даже отцвета. А в доме тем временем продолжали развлекаться. Осторожно нащупав крюк, которым была заперта рама, Матвей подставил под окно толстое полено и с него проскользнул в помещение. Вернув на место ткань, он осмотрелся и, убедившись, что попал в необитаемую комнату, подобрался к двери. То, что в комнате не жили, было понятно по отсутствию спального места и слою пыли, покрывавшей имевшуюся мебель. В чуть приоткрытую дверь пробивался свет, так что что-то рассмотреть было вполне возможно. Встав у двери на одно колено, парень осторожно выглянул наружу. Прямо напротив, на широкой лавке, восседал один из охранников, с интересом заглядывавший куда-то в соседнюю комнату. Прислушавшись, Матвей по высказываниям понял, что там азартно резались в карты. Где-то дальше по коридору тяжело топал еще кто-то. Чуть сместившись, парень попытался рассмотреть еще хоть что-то. Снова раздался надсадный кашель, и в поле зрения появился второй варнак. «Отвару хош?» — спросил он у приятеля, показывая ему широкую медную кружку. «На кой он мне?» — отмахнулся тот. «Это тебя лихоманка крутит, а мне без надобности». «Всё одно испей!» — принялся настаивать варнак. «Мне уж недолго осталось, а тебе поберечься б надобно». Уймись, Кузя, шикнул на приятеля первый охранник. Только тут Матвей сообразил, что это явно братья. Высокие, жилистые, кряжистые, словно из канатов свитые. Такие люди обычно очень сильны, и вступать с ними в рукопашную не рекомендуется. Голой силой сомнут, а значит, этих нужно класть первыми. Иначе ничего хорошего не получится. Но чтобы разом избавиться от этих бугаёв Нужно сделать так, чтобы они оказались отдельно друг от друга. А главное, не успели поднять шум. Стоя на колени у двери, парень задумчиво поглаживал пальцами метательные ножи. Тут нужно бить наверняка, в сердце или глаз, чтобы класть их сразу и наглухо. В противном случае беды не оберешься. Подумав, Матвей осторожно поднялся и, подобравшись к окну, Снова выбрался во двор. Поднявшись на крыльцо, он вытащил из перевязи пару ножей и, взявшись за кольцо, тихо стукнул им в створку пару раз. Стучать сильно он не стал специально, чтобы не привлечь внимание картёжников. За дверью раздались тяжёлые шаги и ляск щеколды. — Кого это тут носит посереть ночи? С сиплой одышкой поинтересовался варнак, выглядывая из дверей. «Свои!» — выдохнул Матвей, всаживая ножи в горло и висок каторжнику. Нож в левой руке перерезал аорту и трахею, не давая вскрикнуть, а нож в правой, пробив височную кость, проник в мозг. Нанеся удары, парень тут же потянул ножи на себя, вытягивая мужика из синей. Хрипя, булькая горлом и вздрагивая всем телом, тот сделал два шага вперед, и Матвей, тут же развернув его боком к двери, скинул мужика с крыльца, выдергивая оружие. Зная, куда и зачем идет, он прихватил с собой старую черкеску, в которой занимался бытовыми работами в поездке. От нее потом нужно было просто избавиться. Запасная одежда дожидалось своего часа в кустах у забора, в заплечном мешке. проскользнув в сене, Матвей встал за дверью и снова постучал. Шаги второго бандита не заставили себя ждать. — Чего тут у тебя, Кузя? — послышался удивленный вопрос, и варнак шагнул прямиком в открытую входную дверь. Выскользнув из-за неё Матвей резко взмахнул руками, всаживая ножи в горло и под лопатку. На этот раз метательный нож в правой руке он сменил на тот, что был за голенищем сапога. Клинок нужен был подлиннее, вытолкав вздрагивающее и хрипящее тело на крыльцо, он повторил свой трюк, сбросив бандита на его родственника. Убедившись, что в доме никто ничего не заметил, парень прикрыл входную дверь и принялся обыскивать охранников. Его добычей стало немного денег и пара отличных широких ножей, чем-то смахивающих на охотничьи. Даже рукояти были сделаны из рога какого-то животного. Точнее в темноте было не разобрать. Убедившись, что заточены клинки на совесть, Матвей хищно усмехнулся и оттащив тела под забор в лопухи, снова вернулся на крыльцо. Войдя в сени, Он бесшумно прикрыл за собой створку и, задвинув щеколду, двинулся по коридору к комнате, где шла игра, держа в руке метательный нож. На его удачу никто из комнаты не вышел, так что до двери в нее парень добрался без приключений. Снова присев на одно колено, он медленно изогнулся и плавно, буквально по миллиметру, заглянул в комнату. За широким круглым столом резались в карты пятеро мужиков средних лет. На первый взгляд их можно было принять за торговцев средней руки или за еще каких почтенных граждан. Добротно одетые, с широкими ухоженными бородами и ровными стрижками, но все впечатление портили руки. Широкие, крепкие, украшенные шрамами и следами от ожогов. Рукав у одного из них задрался, и Матвей с кривой усмешкой отметил про себя след от кандалов. Вот теперь все сомнения отпали окончательно, хотя их у парня и прежде не было. Втянувшись обратно в коридор, Матвей поднялся и принялся готовиться к короткой, но стремительной схватке. Три ножа устроились за поясом так, чтобы их можно было выхватить одним движением. Пять метательных он взял в левую руку веером, так, чтобы их было удобно перехватывать рабочей рукой. Бросать ножи с двух рук он умел, но левая всегда чуть запаздывала, и бросок ею был послабее. Так что парень предпочитал бить наверняка. Приготовив оружие, Матвей сделал несколько глубоких вдохов, нагоняя в кровь адреналин и вентилируя легкие до легкого головокружения. Развернувшись лицом к стене, он сделал длинный приставной шаг, оказываясь сразу в дверном проеме, и тут же метнул первый нож. Бандиты даже не успели понять, что произошло, когда все пять ножей с глухим стуком начали вонзаться в их тела. Клинки Матвей бросал с такой силой, что сидевшего боком к двери мужика просто скинуло со стула. Упав он гулко, стукнулся головой о дощатый пол. Вскрикнуть не успел ни один. В комнате раздавались только хрип и скрежет каблуков по доскам пола. Замерев, Матвей вслушивался в происходящее в доме, чувствуя себя взведенной пружиной. Легкие шаги у дверей в сеении заставили парня чуть вздрогнуть и выхватить из-за пояса один из трофейных ножей. В коридоре качнулась свечная тень, а после, Откуда-то из кухни вышел тщедушный мужичок с медным подсвечником в руке. «Ты как здесь, черт!» Охнул мужик, поднимая свечу повыше, чтобы рассмотреть неизвестного, замершего в дверях комнаты, где шла игра. Вместо ответа Матвей резко взмахнул рукой. Он даже не стал разворачиваться к мужику лицом. Просто бросил от пояса трофейный нож. Тяжелый широкий клинок Вонзился мужику под ложечку, отбросив его к двери. Выронив подсвечник, мужик жалобно заскулил и по двери сполз на пол. Убедившись, что все пятеро кортежников затихли, парень сосредоточился над тщедушным бандите. Тряхнув головой, Матвей в три шага оказался рядом с ним и, присев на корточки, тихо спросил, жестко глядя в глаза. «Кто еще в доме есть?» «Двух варнаков у крыльца, не считай. Пятеро за картами были. Кто еще?» — повторил он, поднимая подсвечник. «Я последний», — прохрипел мужик. «Сгинешь ты теперь, парень. Знаешь хоть, куда в лес?» — усмехнулся он, кривя губы в болезненной усмешке. «Знаю. Я ваше варначье племя давно знаю». «Где общак?» «Чего где?» — нашел в себе силой удивиться бандит. «Добытое где храните?» «И не ври! Знаю, что сюда все сносили!» «А с чего я говорить тебе стану? Только не говори, что после доктора кликнешь! Не поверю!» «Умереть тоже по-всякому можно! Тебе ли не знать?» — усмехнулся Матвей в ответ. А заорать я тебе не дам. Да ты и сам теперь не сможешь. А вот быстро уйти и без боли — это я могу обещать. Ну, будешь говорить, или я начну уже?» Закончил он, чуть шевельнув нож за рукоять. «В той комнате, где в карты играли, под подоконником глянь. В шкапу на самом дне саквояж лежит, а после в подпол лезь по правую руку. Полку на себя тяни. Там схрон, застанув ответил мужик. Хм. Посиди пока, проверю. Усмехнулся Матвей, поднимаясь. Да откиль ты взялся, такой ловкий, простонал мужик, меняясь в лице. На торговую площадь Матвей вернулся только на рассвете. Усталый, сонный, но почти счастливый. Теперь будущее семьи было обеспечено. В доме, где обитали бандитские Иваны, нашлось всё, о чем только можно было мечтать в материальном плане. Раненый бандит пытался обмануть парня, но быстро понял, что таким образом только продлил свои мучения. Верить всяким проходимцам Матвей отвык еще в прошлой жизни. Обыск комнаты, где шла игра в карты, выдал дорожный соквояж среднего размера, набитый купюрами, мешок, примерно килограммов 5 весом, с серебряными монетами. Под подоконником в тайнике нашлась коробка с золотыми червонцами и пятирублевками. А вот подпол оказался настоящей пещерой Аладдина рулоны разных тканей, меха, поставцы с разной посудой. У Матвея сложилось такое впечатление, что сюда свозили все, что добывалось не только кражами, но и разбоем на дорогах. Нашлась даже пара серебряных подсвечников. Растерянно почесав в затылке, парень удрученно вздохнул и, аккуратно пристроив подсвечник на полку, принялся быстро перебирать найденное и осматривать имевшиеся тут же сундуки. А посмотреть тут и вправду было на что. Чемоданы с личными вещами парень решил не трогать, а вот роскошный дорожный баул со множеством отделений изучил тщательно. И, как оказалось, не напрасно. Кто-то из бандитских главарей, очевидно, не доверяя своим подельникам, устроил в нем небольшой тайник. Резная шкатулка — инкрустированная серебряной проволокой и чешуйками перламутра, явила парню примерно пару горстей крупных драгоценных камней. В геммологии Матвей разбирался очень слабо, так что, прикинув на взгляд, что тут собраны явно не стекляшки, закрыл шкатулку и, на всякий случай, обвязав ее кожаным шнурком, сунул в подсумок. Логика человека, собравшего эту коллекцию, была ему вполне понятна. Добыв украшения с подобными камнями, бандиты отлично понимали, что сбыть их будет совсем непросто. Подобные вещи носил не абы кто, а люди мало того, что состоятельные, так еще, скорее всего, титулованные. Так что за подобные вещички запросто можно было сплясать с одноногой вдовой. Так называли виселицу, насколько сам Матвей помнил. А вот достав из украшений камни, И переплавив оправу, подобной опасности вполне можно было избежать. Камень он и есть камень. Он и просто из ожерелья выпасть может. Всякое бывает. Да и уходить с такой шкатулкой проще. место занимает немного, весу в ней мало, а стоит содержимое дорого. Так что НЗ вполне серьезный, на любой случай. Его логические выкладки подтвердила еще одна находка. На дне сундука, в увесистом кожаном мешке, обнаружились те самые оправы, из которых были вынуты камни. Еле слышно уговаривая собственную жабу, парень отобрал из найденного только самое ценное и, оглядев получившуюся кучку, мрачно хмыкнул. «Твою ж мать! Тут без телеги неделю носить надо!» «Ладно, попробуем обойтись только малым и самым нужным». Из кучи всяческой мануфактуры парень отложил три рулона шелка. Два белого цвета и один ярко-синего. Не удержавшись, он сунул в заплечный сидор пару связок соболей и лис, решив на этом закончить. Брать что-то из посуды или столовых сервизов было просто опасно. В этом времени люди любили украшать подобные вещи всякими инициалами и вензелями. Выбравшись из подвала, Матвей тщательно увязал добычу и, закинув ее на плечи, весело проворчал. «Не так страшен черт, как его малютка! дотащу И даже бегом!» Выбравшись из дома, парень вышел на улицу и, внимательно осмотревшись, широким шагом направился на окраину города. Теперь ему предстояло самое главное — уйти так, чтобы его ни одна собака не учуяла. Двигаясь быстрым шагом, Матвей добрался до бедняцких кварталов и, сориентировавшись по заранее замеченным приметам, ловко перемахнул старый покосившийся забор. Судя по состоянию двора, тут никто не жил. Огород зарос бурьяном, окна дома закрыты ставнями, а все хозяйственные постройки стоят с распахнутыми дверями. Хозяева этой роскоши или умерли, или уехали. Во всяком случае, живой души тут явно давно не бывало. Дом этот Матвей приметил, отыскивая бандитскую малину. И оказались не так глупые. Не стали устраиваться в рабочих или торговых кварталах. Там все всех знают. А вот в квартале бедноты на них, может, внимание и обращали, да только связываться просто побоялись. Одни братья-охранники чего стоили. С одного взгляда становилось понятно, что эти варнаки прирежут и фамилии не спросят. Прошмыгнув через огород, Матвей перебросил добычу через забор и одним прыжком, перемахнув его, снова нагрузился, словно верблюд. Обойдя торговую площадь по большой дуге, он добрался до тракта, по которому им предстояло ехать домой, и в десяти шагах от перекрестка быстро выкопал ножами неглубокую яму, предварительно срезав дерн. При себе он оставил только пачку ассигнаций для закупки хлеба. Все остальное спрятал. Благо все добытое удалось упаковать в крепкую мешковину, найденную в том же подвале. В том, что и полиция, и бандиты примутся после такого налета землю носами на рыть, он даже не сомневался. Так что даже трофейные ножи в схроне оставил. Выбросить хорошее оружие у него рука не поднялась. в общем, К своей подводе парень вернулся налегке. Григорий, похоже, так и не сомкнувший ночью глаз, встретил сына тихим ворчанием и крепкими объятиями. Устало улыбнувшись, Матвей быстро стянул с себя старую черкеску и, сунув ее в небольшой костерок, тихо проворчал, протягивая отцу деньги. «Держи, батя. Теперь мы сможем хлебом серьезно закупиться». «Откель взял». — растерянно спросил казак, глядя на пачку ассигнаций неверящим взглядом. — С бандитов трофеем снял. Им теперь без надобности, а нам мор пережить надобно, — отмахнулся парень, начиная быстро орудовать ложкой. С ужина в котелке остался еще теплый кулеш. — Это все? — еле слышно спросил кузнец, протягивая ему толстый кус хлеба. — Хм, чего! — — фыркнул Матвей. — Остальное спрятал. Обратно поедем, подберем. — Матвейка, за такую добычу и по тракту кандалами зазвенеть можно, — строго напомнил Григорий. — Бать! Ну я ж не дурак! — отмахнулся парень. — Брал только то, что никак на меня указать не может. А кое-что на черный день спрячем. Пусть полежит до сроку. Нам того, что ассигнациями взял, надолго хватит. «Выходит, ты грабителей ограбил», — помолчав, иронично усмехнулся кузнец. «Чего это ограбил?» — возмутился Матвей. «Как положено. Сбою взял. Да и то не все. Там, чтобы все вывести, наших двух подвод маловато будет. Брал только самое дорогое». «Сбою?» — тут же подобрался кузнец. «И как управился? Стрелял?» «Не суетись, батя!» «Ножами сработал!» Хищно усмехнулся парень. «Тихо все прошло. И не видел меня никто. А кто видел, тот уж не расскажет». «Ну, Матвейка!» Растерянно покрутил кузнец головой. «Я и подумать не мог, что сын у меня в варнаки подастся!» «Бать!» «Ну ты хоть думай, чего гуторишь!» — снова возмутился Матвей. «Я их не трогал. По своим делам приехал. Сами все затеяли. Или мне надо было дождаться, когда они нас резать придут?» «Уймись!» — жестко осадил его Григорий. «Знаю, что не ты их искал. А вот что теперь будем соседям говорить? Как скажем, откель деньги?» «А мы должны!» — выгнал Матвей бровь. — На каждый роток платок не накинешь. — Все одно болтать станут, — вздохнул кузнец. — А ты сильно деньгами не размахивай. А спрашивать, отвечай, что я пару наших клинков какому-то знакомцу продал. Потому и уходил в вечер. Быстро нашелся парень. — Никто ж не знает, сколько мы их сюда привезли. Или ты рассказал кому? — Нет. «Такого разговору не было», — подумав, решительно отказался мастер. «Ну и все. Прости, бать. Спать хочу, сил нет», — признался Матвей, зевая так, что аж на челюсть заболела. «Ложись, да и я посплю малость», — понимающе усмехнулся Григорий, вороша угли в костре. Кивнув, Матвей быстро разулся и, забравшись в свои дроги, накрылся старой буркой. Спустя минуту он уже тихо посапывал, успев только ответить вновь зазвучавшему в голове голосу. Впрочем, разговор этот был коротким. «Благодарствуй», «Благодарствуй — прозвучало в мозгу парня. «Не вои, конечно, но взял ты их правильно». «Не на чем», — вздохнул парень. «Слово Дадина, значит, надо держать». А уж кого прислал, уж прости, кто подвернулся. — Ничего. И с этим не худо получилось. — Спи, казак. — раздалось в ответ, и парень снова провалился в сон. Проснулся он от того, что Григорий безжалостно тряс его за плечо, негромко приговаривая. — Вставай, Матвейка, работать надобно Угу. Встаю, бать. Кое как продрав глаза, кивнул парень, выглянув из подборки. Григорий, давая ему выспаться, сам сходил за водой и успел вскипятить чай. В общем, к тому моменту, как Матвей привел себя в порядок, завтрак был готов. Благодарно улыбнувшись отцу, он присел на чурбачок и с удовольствием впился зубами в бутерброд с колбасой, запивая его горячим напитком. Не спеши, чай не отбирает никто. Благодушно проворчал Григорий, заметив, с какой скоростью парень уничтожает продукты. «Оголодал — Оголодал чего-то? — удивлённо признался Матвей, проживав очередной кусок. — Ещё б не оголодать. Всю ночь носился, словно ужаленный, да ещё и резался, не знамо с кем. Тихо буркнул кузнец, с интересом рассматривая подаренный сыном нож. — Спрячь его, батя. Это я тоже трофеем взял также тихо посоветовал парень Сибирские мастера ковали. Неожиданно сообщил кузнец, ловко убирая нож за глинищи сапога. Такие рукояти только там делают, да и сталь на них добрая пошла, как бы не оружейная. Это в смысле из сабли какой перековали? Заинтересовался Матвей. С оружейного ствола, наставительно пояснил кузнец. Каторжные часто так делают, ежели какой случайный ствол в руки попадет, или ружье сломано, Сталь-то добрая. Вот они стволы на ножи и перековывают. И где ж им таким заниматься? На каторге что ли? не понял Матвей. Сыльных в Сибири за всегда много было. А в любой деревне кузня имеется. — Вот и мудрят себе оружие всякое, что привычнее, — усмехнулся Григорий в ответ. — Сабли им ни к чему, а вот нож добрый завсегда пригодится. И от человека, и от зверя отбиться. Сам видел, клинки широкие и тяжелые, и заточены правильно. С таким и на медведей идти можно. — Я потому их и забрал. — Непростые ножи сразу видно, — кивнул Матвей. — Только пока отсюда не уедем, лучше их никому не показывать. — Ты поучи меня, — заворчал кузнец, но по глазам его парень понял, что отец и не думает сердиться. — Тебя учить только портить, — не сумел промолчать он. — Ох, Матвейка, мало я тебя в детстве порол. Смотри, как бы теперь не пришлось наверстывать, — не остался кузнец в долгу. — А сдюжишь? — нахально усмехнулся парень. — Я, бать, тебя уважаю сильно и люблю. Да только знай, любого, кто вздумает на меня руку поднять, удивлю аж до невозможности. Даже тебя. Ты у меня человек умный, всякого повидавший. Так что, ежели надо чего, говори прямо. А вот с кулаками лучше не надо. Некрасиво получится. Поперхнувшись чаем, Закашлялся Григорий. «Ты, Матвейка, и вправду шибко изменился», — отдышавшись, протянул он. «Прежде такие слова отцу сказать и не посмел бы. Так прежде я недорослем был, а теперь казак реестровый, родовой. А что в воле твоей пока, так я с тем и не спорю. Да только раз уж считаешь меня взрослым, так относись как ко взрослому». «Но не станешь же ты на соседа-казака с батагом ходить. Разговором все решишь, так ведь?» «Ну ты и вьюн!» — удивленно рассмеялся Григорий. «Добре. Допивай и пошли. Нам еще товар продать надобно». Хлопнул он сына по плечу. Быстро дохлебав чай, Матвей загасил костерок, убедившись, что его черкеска ночью сгорела дотла и, поднявшись, принялся выкладывать на прилавок привезённый инструмент. Григорий, уже привычно повесив под навес пару булатных клинков, огляделся и, прикинув количество уже подошедших покупателей, удовлетворенно проворчал. «Похоже, добрый денёк будет».